Глава тринадцатая. Александр. Черт, как глупо вышло! Я не хотел, чтобы Ветка знала. Втыкаюсь лицом в подушку и беспомощно рычу. Как я мог забыть? Ведь хотел убрать эти таблетки после того, как добавлю туда утреннюю. Но все пошло не по плану. Вместо завтрака я получил бокал невнятной жижи. И даже предполагаю, чья это идея? Пришлось уступить. Обо всем забыл и только ждал, пока она придет ко мне. Считал минуты, предвкушал нашу встречу и боялся ее одновременно. Как идиот, прислушивался к звукам в квартире и пытался отличить ее шаги. Но она не спешила ко мне. Пришла в четко обозначенное время. Такая вся строгая и равнодушная, что я растерялся. А потом нашла таблетки. Поняла все без слов. Я даже не пытался оправдываться. Только нарычал на нее. Убежала, а я не смог остановить. И я вообще ни на что не способный овощ. Нехорошо вышло. Надо ее как-то вернуть. И что, извиниться? Да вроде не за что. Но сказать что-то надо. А если она опять совсем уйдет? Если больше не захочет меня видеть? Холодные мурашки бегут по спине. а я лишь сжимаю кулаки в бессильной злобе. Твою мать! Что за задница-то такая? Стискиваю зубы и переворачиваюсь обратно на спину. В этот момент дверь открывается. Вернулась? Смотрю на нее и пытаюсь понять, о чем думает. Это непросто. Я больше не чувствую ее. Между нами пропасть. Свет. Я... Начинаю, чтобы сказать хоть что-то. Подожди. Решительно перебивает меня и протягивает кулек с моими таблетками. «Тебе придется выбрать или таблетки, или наши занятия. Сейчас!» «Вот так просто?» — хмыкаю, не веря своим ушам. «Что-то не сходится. Где-то подвох. Неужели так быстро сдалась или передумала?» «Да!» — ветка с вызовом смотрит в глаза и ждет. Внутри у меня все бушует и переворачивается». Хаос набирает обороты. Противоречивые эмоции тянут в разные стороны. Я страстно желаю, чтобы она ушла. Испарилась. Оставила меня в моем дерьме подыхать. Но в то же время боюсь, что она исчезнет. Что опять бросит, и я больше ее не увижу. Эгоистично. Даже слишком. Я выберу таблетки, и ты уйдешь? Выдавливаю из себя и стискиваю зубы. Глаза не отвожу. Хочу, чтобы Света убила меня контрольным в голову. Нет. Ее губы искривляются в ухмылке. Я разделю их на пополам. Получилось. В мозгу словно взрывается атомная бомба. В смысле? Как идиот хлопаю ресницами и никак не получается собрать мысли в кучу. Света пересчитывает таблетки и раскладывает в две ладони. Это тебе, а это мне. Одну протягивает мне, вторую сжимает в кулак и прижимает к груди. Ни за что. Не позволю ей это сделать. Снайпер, млять, Убивает на повал. Мне даже возразить нечего. Она в очередной раз разнесла меня в пух и прах. Остается только обтекать. Прекрати! Огрызаюсь и небрежно отталкиваю ее руку. Таблетки разлетаются по комнате. Хватит уже! «Доверься мне!» — ветка говорит вкратчиво и спокойно, а мое дурацкое сердце изнутри лупит по ребрам. «Давай попробуем. Вместе у нас обязательно получится!» «Как ей можно отказать?» «Всю душу мне вывернуло наизнанку». «Что мне нужно делать?» «Сдаюсь без боя. Пусть уже делает, что хочет. Сил сопротивляться у меня не осталось». «Терпеть!» — Света вновь переворачивает меня на живот. Гладит по плечам, мягко массирует и постепенно спускается. А я, кажется, забываю, как дышать. Ее руки теплые и нежные. Я помню их. Как же я скучал по ее прикосновениям. Прикрываю глаза и улетаю в свои ощущения. Погружаюсь в сладкую истому и теряю счет времени. Просто наслаждаюсь нежными касаниями любимой женщины, отпустив все мысли. Острая боль насквозь пронзает тело и возвращает в реальность. Глухо кричу и утыкаюсь лицом в подушку, стараясь не плакать. В полной мере осознаю, о чем говорила Света. Боль просто адская. Меня будто засунули в мясорубку и вращают в ней. Снова кричу и сжимаю кулаки, что есть силы. Мужественно терплю и выполняю все, что говорит Света. Постепенно боль становится терпимой. Я почти привыкаю к ней. Закончив со спиной, Света переходит ниже, но там я уже почти не чувствую ее прикосновений. Хорошо размя все мышцы, она делает гимнастику, сгибая и разъебая суставы. И в заключение расслабляющий массаж, чтобы снять напряжение. Я, наконец, попадаю в рай. Света разобрала мое тело на атомы, а потом успешно собрала вновь. После всего этого чувствую себя уставшим и разбитым. Тело приятно ломит, как после хорошей тренировки. Сложно даже моргать. Я просто тряпочка. «Ну вот и все. Отдыхай!» Долетает до меня нежный голос Светки. Но ответить не хватает сил. Я буквально вырубаюсь. Последнее, что вижу, как она вытирает дрожащие от напряжения руки и уходит. Глаза закрываются, и сознание улетает.